Глава 14 Прикоснуться к знаниям. Я остановилась у плеча стужи и напряженно наблюдала за ним. Собака почувствовала мой настрой и оскалилась. Чейн даже не сбился с шага, только фыркнул и молча протянул мне книгу, довольно тонкую в серой кожаной обложке. Я не спешила принимать подарок, и парень рыкнул. «Что встало? Бери. Куратор Ааберг велел передать это тебе». «И что же это?» — подозрительно спросила я. «Открой и увидишь», — процедил парень. «Тебе это не поможет, правда? Нам всем не поможет». С этими словами он сунул книгу мне в руки и направился прочь. Ингольф последовал за хозяином. Я проводила их напряженным взглядом, а затем начала рассматривать обложку. Позолото с букв давно стерлось, а шрифт был старым и вычурным, поэтому я не сразу разобрала название. «Кар...» Та, «Ла лаби, Рин, та, с, стужи, карта лабиринта Стужи. И распахнула первую страницу и прочла вслух. Самая полная карта лабиринта Стужи, составленная Рангбьерном Ольсоном, по приказу его светлейшества правящего герцога Зигварда Найгерда. Ого! Стужа без особого интереса обнюхала учебник и направилась к плацу. Я шагала рядом с ней на ходу, разглядывая рисунки в книге. И не переставала удивляться тому, что Чейн принес мне что-то полезное. По приказу куратора, но все же. У края плаца пришлось оторваться. Там уже собралась вся группа. Парни проверяли упряжь байлангов. Я хотела подойти к Эйнеру и Сигмунду, но стужа выразительно толкнула меня носом в спину. Ей не терпелось оказаться впереди, рядом со Свейтом. Куратор вместе со своим псом как раз приземлились на другом краю плаца. Пришлось идти вперед. Вестейн спешился и подошел ко мне. Его лицо оставалось невозмутимым. Свейт и стужа обнюхивали друг друга, приветливо помахивая хвостами. и Я чувствовала устремленные в спину взгляды. Вестейн заметил книгу в моих руках и сказал, «Чейн уже передал её тебе. Отлично». «У тебя есть два дня, чтобы выучить карту». «Два?» — ужаснулась я. «Состязание скоро», — напомнил куратор. «Всадник Байланга, который стоит за спиной вожака, обязан знать лабиринт, как свои пять пальцев». «А можно я на знание стужи положусь?» — малодушно спросила я. Необходимость сидеть и разбираться в картах меня совсем не прельщала, но Вестейн смотрел на меня так укоризненно, что я пробормотала. «Ладно, ладно, выучу». Обещанием он остался доволен и крикнул «Всёдло». Я вскарабкалась на спину стужи и сунула книгу в сидильные сумки. После этого я поймала себя на том, что с тоской разглядываю спину куратора. все таки по нашим совместным полетам я немного скучаю. «Я не хуже Суэйта». В мыслях стужи проскользнули нотки обиды, и я поспешила заверить собаку, что она красавица и умница, да и тоскую не по возможности летать на другом байланге, а по необходимости при этом быть почти в объятиях его всадника. Эта мысль вызвала у стужи еще больший скепсис. Я уловила очередные нотки неприязни к Весту и мысленно спросила, «Чем он тебе не угодил?» В этот момент Свейт распахнул крылья и первым оторвался от земли. Я вцепилась в луку седла. Стужа прыгнула в воздух, отращивая крылья уже в движении. Только после этого собака соизволила мне ответить. «Он пытался меня убить». Я нахмурилась. Неужели она о том, как Вестен атаковал ее в первый день? Но Мистивир защитил нас. Да и Куратор сделал это, потому что испугался за меня. «Дважды» добавила стужа. Сначала я опешила. «Дважды? Когда?» И только потом догадалась. Эти двое уже встречались в лабиринте. «Твой друг опасен», недовольно подтвердила моя пушистая красавица. Дальше мне стало не до расспросов. Байланги выстроились ровным клином и вслед за свейтом поднимались все выше. Часть псов отстала, даже ингольф. После этого я старалась дышать медленнее и не смотреть вниз. Пара байлангов взмыла под облака, а затем резко спикировала вниз. Ветер свистел в ушах. Оказалось, что на спине своего байланга нестись на острые скалы, захватывающие прекрасно. А еще я обнаружила, что остальным псам далеко до маневренности стужи, а уж до свейта, как до звезды. Сначала мне показалось, что тренировка будет легкой. Псы носились между скалами, подчиняясь командам Свейта. Мне оставалось только держаться. Но затем куратор собрал группу на одном из карнизов и начал раздавать задания. Теперь управлять байлангами приходилось нам самим. И тут я сразу ощутила свою неопытность. Несмотря на помощь стужи, после тренировки из седла я выползла. Голова гудела. Мысль о вечернем бдении в библиотеке вызывала тошноту. За ужином я еле ковырялась в еде. Парни смотрели на меня с пониманием и сочувствием. Эйнер понимающе спросил, «Плохо, да?» Я кивнула и поморщилась. Голова при этом движении отозвалась болью, остатки аппетита сбежали. Я решительно отодвинула тарелку, и Сигмунд спокойно посоветовал, «Сходи к куратору, у него наверняка есть лекарство». «Наказание у него есть», — буркнула я. «Ночное бдение в библиотеке». «Ну, так думать головой иногда нужно, прежде чем что-то делать», — фыркнул Чейн. Я метнула на него сердитый взгляд, но ничего не ответила. Вместо этого пожелала всем спокойной ночи и отправилась в библиотеку. В снегу возле входа меня ждала собачья идиллия. Стужа и СВЭД лежали бок о бок. Байланги искренне наслаждались обществом друг друга. Я им даже позавидовала. «Вот у кого никаких условностей!» С этой мыслью я переступила порог библиотеки. Внутри меня ждала полутьма. Свет горел только за ширмой, где любил сидеть Уэстейн. Я закрыла дверь и повесила плащ на крючок, а затем медленно пошла вперед. Куратор с мрачным видом разглядывал колье. Я деликатно прокашлялась. Уэстейн вздрогнул и тут же захлопнул крышку шкатулки. «Садись», — невозмутимо приказал он, — На столе уже лежал знакомый пухлый конверт, стопка чистых листов и письменные принадлежности, а рядом с ними стояла кружка, от которой поднимался горячий пар. «Что это?» — спросила я, подозрительно принюхиваясь к содержимому. «Лекарство», — ответил Вестейн. «Обычно первый раз командовать байлангом в течение долгого времени тяжело. Пей». Я опустилась на стул и послушно сделала глоток. От жара и горечи меня передёрнуло. Но в голове прояснилось. Когда я отставила стакан в сторону, куратор с нажимом произнес, «От этого станет легче». «Не сомневаюсь», — кивнула я, распечатывая конверт. «Хочу совместить одну гадость с другой». Я разложила письмо на столе и начала читать, морщась и прихлебывая гурький отвар. Уэстин наблюдал очень внимательно. Я была уверена. Он ждал, что я позволю ему тоже ознакомиться с содержимым. В прошлый раз я не пожадничала. Но стоит ли это делать сейчас? Принять решение оказалось трудно. С одной стороны, мне было интересно, как на это послание отреагирует Вест. На нескольких страницах господин Гольдберг распинался о том, как скучна его жизнь и как его дому не хватает женской руки, попутно пересказывая сплетни. В эту слащавость я не поверила ни на минуту. Но с другой. Нас и так тянет друг к другу вопреки всему, а надо как-то держаться и не делать глупостей. Напутствие отца еще было живо в моей памяти, как и вчерашний поцелуй, поэтому, когда в чашке закончился отвар, я подхватила листы и шагнула к стене. Камень-артефакт, которым обогревалось помещение, был горячим. Я прижала к нему бумагу и с наслаждением наблюдала за тем, как неугодное мне послание пеплом осыпается на кавер Затем я вернулась на свое место и устремила испытывающий взгляд на куратора. «Зачем ты это сделала?» С лёгкой долей недовольства спросил Вестейн. «Мне оно не понравилось», — доверительно сообщила я, придвигая к себе фолиант. «И ответ я писать не буду. С какой страницы начинать переписывать правила?» Мою руку, которая лежала на обложке книги, накрыла его широкая ладонь. Глядя мне в глаза, куратор спокойно ответил. «Ни с какой. На это мы не будем тратить время». Я посмотрела на него так недоверчиво, что Вестейн усмехнулся. Убирать руку он не спешил, несмотря на то, что я расслабила пальцы. До состязаний в лабиринте осталось всего ничего. Подготовиться к ним важнее, чем переписывать правила. «Будем учить карту?» — без особого энтузиазма спросила я. «Не только», серьезно, — серьезно ответил куратор. Остальные готовились к этой миссии полгода, и лабиринт — легенда северных земель. Мальчишки с детства мечтают попасть туда и читают о нем все, что могут найти. Меня ждет новая стопка учебников. Если бы не рука, которая продолжала удерживать мою, настроение бы совсем упало. Но приятное тепло чужой кожи, казалось, проникало до самого сердца. Уэстейн удивил меня снова. По его губам скользнула улыбка. Нет, времени слишком мало, поэтому тебя ждет краткий легбес по опасностям лабиринта и тварям, которые там обитают. В моем изложении. Никаких книжек. Хорошо. Медленно кивнула я и, как бы невзначай, положила вторую руку на стол. Я ничего особенного не ждала, но куратор едва заметно шевельнул бровью и накрыл мою ладонь своей. Мы переплели пальцы, и я подумала, что в таком положении готова слушать про что угодно. Лабиринт так лабиринт. Отличная тема для разговора. Совесть попыталась вякнуть и напомнить об угрозах отца. Я махнула на нее рукой. Держаться за руки с преподавателем тоже не стоит, но после поцелуев, если кто-то решит приобщиться к знаниям в ночи, услышим и сможем сделать вид, что ничего не происходит. Остейн заговорил, продолжая смотреть мне в глаза. «Лабиринт стужи — это система из нескольких извилистых ущельй, расположенных в центре хребта, который мы зовём седлом Байланга. Они пересекаются и сплетаются друг с другом. В этом месте живут особые существа и особая магия. Обитатели лабиринта мы зовём снежными духами. Они злы, бесплотные и очень опасны». Он сделал выразительную паузу, и я кивнула, показывая, что старательно впитываю новые сведения. Прикосновение этих тварей в зависимости от силы самого духа может вызвать как легкое обморожение или потерю сознания, так и потерю магических сил или смерть. Кроме того, они нападают группами, поэтому одиночка в лабиринте обречен. Чем дружнее и слаженнее работают адепты, тем проще и быстрее они могут пройти это испытание. Я снова по кивнула и спросила, «А что за особая магия?» Если ты смотрела книгу, которую дал тебе Чейн, то должна была заметить кое-что необычное. Некоторые стены там обозначены пунктиром. Я смутно припомнила, что нечто подобное видела, а Вестейн продолжал. Местность вокруг сердца лабиринта постоянно меняется. Там легко заплутать. Но пройти к выходу, не ступив на эту территорию, нельзя. И главная задача отряда — пройти по самому краю и как можно быстрее покинуть это опасное место. Он рассказывал долго. Я думала, что лекция будет скучной, но вместо этого оказалась интересной и увлекательной. Уэстейн снабжал полезные сведения запоминающимися примерами, поэтому уложить новые знания в голове оказалось несложно. Вечер, полумрак и тепло его ладони превращали всё в волшебную сказку. Когда время приблизилось к полуночи, куратор с сожалением разжал руки и сказал, «Продолжим завтра». Эта мысль окрыляла. Ежедневные бдения в библиотеке вдруг превратились из тягостной повинности в возможность немного побыть наедине. Рядом с Вестейном было хорошо и спокойно. Даже совесть уползла и не подавала признаков жизни. Сегодня мы даже не наделали глупостей. Интересно, насколько хватит нашей выдержки? И кто сорвется первым? Расставаться совсем не хотелось, поэтому я нарочито медленно встала из-за стола. Нужно было взять шкатулку и унести ее в комнату. Но мысль о подарке вызвала такое отвращение, что я решила ее забыть. Развернулась и неспешно пошла к выходу. Когда Вестейн догнал меня у двери, я не удивилась. Только повернулась к нему с кислой миной, ожидая, что мне вручат забытую шкатулку. Но руки куратора оказались пусты. Вместо того, чтобы упрекать меня, он вдруг требовательно спросил. «Анна, ты мне доверяешь?» «Доверяю», — озадаченно сказала я. «А что?» «Лабиринт, как ты должна была понять, довольно опасное место», — поспешно заговорил он. «И планы найгарда насчет тебя однозначны. Хочу дать тебе кое-что для защиты». Я еще раз скользнула взглядом по пустым рукам куратора, и заинтересованно посмотрела ему в лицо.